Глава девятая. Нарин. С этими невеселыми мыслями, переполненной сожалением за несдержанность, нежностью к этой милой Терри и злостью на самого себя, добрался до небольшого сектора, в одной из комнат которого содержались личные животные экипажа. Находиться в каютах им разрешалось только в клетках, а это все же издевательство над живыми существами. По этой причине для каждого вида был выделен свой ангар с сопутствующими климатическими условиями и всем необходимым. Моя Боня находилась в пятом ангаре, еще с тремя такими же фаратами. Средних размеров животное – с шестью лапами, плоской мордой и большими глазами. Зверь был зубастым, очень быстрым и умным. Средних размеров ангар – как раз подходил для того, чтобы четыре зверюги могли порезвиться и размять ноги. Стоило открыть дверь и тихо свистнуть, как меня чуть не сбило с ног 60 кило радостных слюней. Бонни счастливо скакала вокруг меня. Через мгновение подругу догнали остальные обитатели ангара. Мы с ними давно в дружеских отношениях. Немного почесав за ушками каждую чешуйчатую зверюшку, двинулся вглубь. Где-то по левой стороне, возле водоема, была пара поваленных бревен, зубы точить. Почесывая и поглаживая местных обитателей, решил все же приступить к разбору полетов. Тем более, что компания у меня для этого была самая подходящая. Фараты одним своим присутствием успокаивали и помогали настраиваться на привычный лад. Из горла сам собой вырвался протяжный вздох. Все четыре морды посмотрели на меня крайне внимательно. «Знаете, девочки, я идиот!» Бонни грустно заурчала, толкнувшись мне в руку носом. Ее подружки улеглись рядом, готовясь слушать. «Во-первых, у меня появилась Дарью. Вы ведь запах чуяли? Чешуйчатые зверюшки повскакивали на лапы и огласили пространство радостным повизгиванием. Стали тыкаться мне в грудь, туда, где прятались следы. Чуть с бревна не столкнули проказницы. Конечно, они почувствовали. Организм уже начал менять запах, вырабатывая определенные феромоны, нацеленные на ускорение процесса и усиление связи. Фараты немного пошумели и выразительно посмотрели на двери ангара. Все как одна. Вот мне всегда было интересно, может, у них есть какая-то возможность общаться мысленно? Или просто существует понятие «объединенный разум»? Вряд ли. Наверное, просто хорошо друг друга понимать научились. Бонни тихо заскулила с признаками тоски, бросила взгляд на меня, потом опять на двери. «Спрашиваешь, почему я тогда один пришел? Без Дарьё? А вот эта хорошая моя возвращает нас к первому тезису. Я идиот». Не выдержав грустных взглядов своих слушательниц, переместился на пол, заложив руки за голову. «Ничего тут покрытие. Не помню, вроде даже песок с их родной жаркой планеты». Хозяйки помещения улеглись рядом, тихонько поскуливая и выражая свою поддержку. Боня уместила свою лобастую голову прямо мне на грудь, пуская слюни на парадную форму. Было все равно. Я получил невероятный, ценнейший и очень редкий дар вселенной. Дарья, — говорил вслух, надеясь, что это поможет мне поставить на место голову. Обычно срабатывало. Тем более вопрос был очень серьезным. В моем мире только 4% семейных пар – Дарью, и одна шестая из них не слишком рады своей судьбе. Остальные пары – просто супруги, решившие связать свои жизни воедино. А я получил ее как подарок, без усилий, из другого конца вселенной. И кроме того, она понравилась мне. Да и я ей тоже, кажется. О, как она пахнет! Какая она красивая! И умная к тому же! — Серьезная и спокойная. Ей интересно все, и при этом она не задает глупых вопросов. Понимает все практически без объяснений. Сокровище. А я ее обидел. Как последний кретин. Просто потому, что приревновал к Марана. Глупо врать самому себе, правда? Конечно, она немного испугалась, но все можно было решить по-другому. Но нет, я просто не хотел чтобы к ней прикасался Марана от злости на самого себя и на молодого Валора, резко сел и ударил по песку кулаками. От этого движения голова Бонни скатилась вниз. Фарата недовольно заворчала и уместила голову мне на бедра. Успокаиваясь, погладил ее по голове. «Прости, хорошая моя. Так вот, это все приводит нас к следующим выводам. У меня есть Дарью. И она поистине великолепна. И есть три пути. Быть с ней и попытаться сделать жизнь счастливой для нас обоих. Быть с ней и просто исполнять волю Вселенной, производя потомство. Или остаться одному и умереть от отравления, не получив свою пару. Самудин правильно сказал. Следы только на моем теле. Она-то свободна в своем выборе. Раскинув руки, опять упал на спину. Надо научиться держать себя в руках. Я не был готов просто так отпустить то, что в них так настойчиво пихнула судьба. Я знал примеры очень счастливых пар Дарья. Даже на моем собственном корабле жила такая пара. Конечно, куда проще, если оба знают, что произошло, и понимают, что выбор невелик. Еще лучше, когда у пары нет друг другу негативных эмоций. В такой ситуации даже из малой симпатии можно создать что-то прекрасное и крепкое. Можно вместе переживать эмоциональные приливы, Самудин говорил, что они значительно проще, если Дарья вместе. Хуже, когда твоя пара даже не понимает, что произошло. Когда она тебя принимает за несдержанного идиота. Когда ты сам себя лишаешь счастья, как полный кретин. Но это не мой вариант. Я ее получу, добьюсь. Осталось разработать план. Поставив перед собой задачу, я, наконец, немного успокоился. Была цель, были пути ее достижения. Жизнь возвращалась в какое-то подобие равновесия. Ленни. Расстроила вся эта ситуация меня гораздо сильнее, чем сама себе разрешала подумать. Нарин оказался мелочным и склочным. Может, я и правда чего-то не поняла, и мой сегодняшний кавалер нарушил какие-то строгие правила, но такой отповеди в свой адрес я не заслужила. «Это определенно!» Платье полетело в угол, туфли бросила там, где сняла. Еле поборола малодушное преступление и все же заставила себя смыть косметику. Потом только в кровать упала. Вымотал этот день мои нервы окончательно. Выспалась я отменно. Матрасы, надо думать, здесь какие-то особенные. Разбудил сигнал сообщения. На кивер пришло послание от Самудина что тут явится минут через 20 сопроводить меня на завтрак. А потом сюрприз. Сюрпризы я люблю. Тем более на парадоксе даже простой поход по коридору уже сюрприз. В первой комнате, которая служила и кабинетом, и гостиной, на стене ярко мигал красный огонек. При ближайшем рассмотрении огонек оказался сигнальным маячком на скрытой панели. При нажатии на него панелька открылась, и внутри оказалось несколько пакетов. Два с белыми рабочими комбинезонами и один с фиолетовой формой. Очень интересно. По-видимому, мои параметры вчера зафиксировала медкапсула. А раз я тут звание звании Акера, то и одеваться должна соответствующая. Интересненько. И очень вовремя. А то ходить на ужин в платьях как-то передумалось. Настроение не то. По крайней мере, пока. Комбес сел идеально по размеру без лишнего обтягивания в стратегических местах, но и не висел ниже лодыжек на полметра. Честно говоря, тайне ожидала этого, учитывая мою разницу в росте с валорами. Нет, все как у людей сделали. Молодцы, ребята. Кроме белой рабочей формы, мне досталась пара миниатюрных военного вида ботинок со странной подошвой. Интересно, там тоже электромагниты установлены, чтоб без гравитации не швыряло по стенам. Еще был пояс с десятком кармашков, а вот нашивок не было. Сумудин явился с опозданием на 15 секунд. Хоть и разгильдяй немного, но все же военный, пунктуальный. Медик радостно оскалился, когда дверь открылась, будто родственницу любимую увидал. «Вот этот наряд идет вам больше, чем мне!» – очень довольно заявил Валор. «Мы договаривались на «ты». Определенно, да. Только на моем нашивок нет постучала пальцем я по тому месту, где вышеуказанный знак отличия должен был быть. «Ах, это! Все потому, что нашивки могут выставлять только главы подразделений. Сейчас исправим». Самудин протянул руку к моей груди, но ткани не коснулся. Несколько мгновений и на форме появились бледно-голубые полоски. Доктор был запредельно счастлив. Только сейчас обратила внимание на то, что на его форме такой же цвет. А за вчерашний день мне в голубом что-то никто так и не попался. Не могла вспомнить, были ли за ужином офицеры с таким цветом подразделений. Это получается...» Все же решила уточнить. «Да, Лени, ты теперь под моим непосредственным командованием. Мои поздравления!» А сияет, как солнечная панель. «Ему-то что?» «Ах да, я же его идея!» Тоже усмехнулась. Не самый плохой вариант. Пошли завтракать? Ага. Мы немного помолчали по дороге к лифту. А почему так? Ну, я вчера доложил начальству о нашем намечающемся проекте. Это раз. У меня не такая уже большая команда. Это два. И у нас нет научного центра как такового, так что решили сделать таким образом. Тем более, мы, кажется, недурно ладим. Ах да, мне все равно нужно следить за твоим состоянием. Так что вот. И правда, почему бы нет? Хорошее решение. По крайней мере, для меня. За завтраком мы мило поболтали, присоединившись еще к нескольким офицерам. А потом был сюрприз. Сумудин повел меня в теплицы. Между лифтовой площадкой и отсеком биоинженерии находились огромные стеклянные двери. Самудину пришлось подтвердить наши личности на специальной пропускной панели, прежде чем двери открылись. За ними был длинный коридор с прозрачными стенами парников с обеих сторон. Мы неторопливо двигались по проходу, глазея во все стороны. Хотя, конечно, глазела только я. Самудин больше следил за моими реакциями и посмеивался. С левой стороны была небольшая, метра три длиной, теплица с очень слабым освещением. Я смогла разглядеть грибы, большая часть, конечно, незнакомых, но некоторые я уже пробовала и видела ранее. Еще два вида определила, как исключительно лечебные. Из одного мы на практике делали специальную заживляющую пасту. Отлично помогала от порезов и ссадин. Между грибами по земле тянулось странное, очень колючее растение. Интересно, для чего здесь такая вьющаяся пакость? Вон как раз некоторые виды оплела. Хотя, может, они микоризы, и без этой пакости грибы просто расти не станут. В этот момент, пока я приглядывалась, пытаясь рассмотреть самые темные углы парника, за нами открылась одна из дверей, и в коридор пахнуло влажным облаком с ароматом сырой почвы. Терри Селена, Акер Самудин, приветствую!» Раздался за спиной голос того офицера, собственно, к которому я на экскурсию вчера напрашивалась. «Приветствую, Акер Лизит. Проведешь для нас небольшую экскурсию по своим владениям?» – весело спросил Самудин, чуть отходя к стене, чтобы пропустить снующих туда-сюда работников в зеленых комбинезонах. «Только не слишком долго. Очень много дел. Хотим запустить новую экосистему, аналогичную климату, на Дрионе. Сегодня будем биоорганизмы запускать. Насекомые уже три дня в ящиках, не в самой лучшей среде». — Капитан приказал отвечать на все ваши вопросы, так что можете спрашивать все, что вам интересно, Терри. Пока я переваривала новую информацию, медик подхватил меня под локоть и повел за Лизидом по коридору. — О, Нарин вам уже сообщил? Быстро он. Столько дел, а все равно вспомнил. Нарин написал Лизиду и приказал отвечать на все мои вопросы. Шестеренки в голове крутились очень медленно и не хотели выявлять какую-то логику. Еще несколько минут помучившись и так и не придумав оснований такому вниманию капитана, отвлеклась на первую теплицу, куда мы зашли. Длинное узкое помещение с тремя уровнями посадки, с ярким освещением и невероятной влажностью. Воды в воздухе было столько, что, казалось, сейчас жабры срочно эволюционируют. Сама теплица была спроектирована очень качественно. Полив верхний и нижний, система опрыскивания, два типа освещения, почва покрыта толстым слоем мульчи, то ли какой-то перерубленной корой, то ли опилками. Растения явно рассажены в зависимости от светолюбивости. Очень интересно. Я в ботанике особо никогда сильна не была, но все, что удалось определить не очень опытным взглядом, впечатляло. «Интересно, а кислотность почв они тоже учитывают?» Тут же спросила. «Да, Терри, этот параметр мы контролируем». Лизит посмотрел на меня с некоторой долей уважения, как мне показалось. Видимо, получив приказ капитана, он ожидал, что начну расспрашивать, какой фрукт самый вкусный и какой цветочек самый красивый. «Нет, это мы тоже узнаем, но не сразу». Потом мы обсуждали световой день в разных теплицах и систему опыления цветоносов. В общем, впечатления у меня были самые радужные. Особенно поразило разнообразие видов и их компоновка. В теплицах, где бывала я до этого, применялся немного другой принцип распределения. Больше всего понравились теплицы для восстановления уровня кислорода. Внутри отсека было такое буйство красок и листвы, что было сложно оторвать взгляд. Зеленые, голубые, бордовые листья размером с целый стол. Примерно через час прогулки Лизит извинился и ушел по своим делам, оставив нас с Самудином развлекаться самостоятельно. Еще с полчаса поглазев на растения из разных уголков Вселенной, мы подошли к парнику с невероятными цветами. Большие бутоны самых поразительных цветов и сочетаний. Бордовые в голубую крапинку, желтые в красную полоску и множество других, невероятных вариантов. Вот только когда я протянула руку к дверям, желая смотреть цветы поближе, меня остановил один из местных работников. Валор смущенно, но крайне решительно загородил двери. Оглянувшись по сторонам, я нашла Самудина в одной из теплиц, что-то разглядывающего на земле. Видимо, отошел, пока я отвлеклась. Пришлось разобраться с Валором самостоятельно. Я снова посмотрела на биотехника. Прошу прощения, Терри, но в этот отсек нельзя. Почему? В этой теплице практически все растения ядовиты. Используются исключительно в медицинских целях. Сюда можно входить только в специальной экипировке. А где ее взять? Кажется, техник немного позеленел от моего вопроса э простите, Терри, но... Акер сумудин прошу вас!» Мы вдвоем посмотрели на медика. «Что у вас?» Доктор протянул мне пару фиолетовых слив. Терри хочет посетить этот отсек, но капитан дал четкие указания. ни малейшей опасности. «Упс!» сумудин что это за приказ такой?» «Прости, Ленин, нам пора!» Медик осторожно подхватил меня под локоток, разворачивая к выходу. Мне протянули еще две ягодки. Хочешь еще пению? Они очень вкусные. Не заговаривай мне зубы, пожалуйста. Есть еще сливы. Держи и прости. Нарин и правда приказал не подвергать тебя ни малейшей опасности. Нам сейчас совершенно ни к чему конфликт с твоим правительством. У нас как бы своя война еще. новой не хотелось бы. Оу! Ну да, это причина. Желание обидеться и просто надуться пропало на фоне аргументированного объяснения. Здесь много интересного и помимо ядовитой теплицы. Не стоит усложнять жизнь ребятам. Остальной день я провела в рабочем кабинете Самудина. Медик выделил мне отдельный рабочий стол, и мы провели время, обсуждая особенности и различия жизни наших народов. В целом, день получился очень информативным. На ужин я решила после вчерашнего не ходить. Лучше побыть у себя, кое-что почитать. Еще оставалась масса интересных тем для изучения. Волорский аналог сети затягивал меня основательно. Нарин. После возвращения из загона Фаратов я отправился уговаривать Самудина. Без него осуществить мои планы было сложно. Первым делом составили график занятости моей Дарья на ближайшие пару дней. Мне совсем не было желательно с ней видеться, пока контроль над эмоциями настолько ослаб, чтобы еще больше бед не натворить. Тем более, что мы почти достигли нужного сектора, и я буду катастрофически занят в ближайшее время. Потом я написал извинительную речь. Если уж делать все как надо, то без извинений никуда». А еще мы с другом придумали особенный подарок для Селены. Небольшая лампа с моими феромонами. Очень красивое оформление должно было ей определенно понравиться. Большая сфера из полупрозрачного голубого кристалла с перфорацией по периметру. И капсула с ароматом внутри. Мы взяли за основу запах нежных водных цветов с планеты Каапшо. Спокойный, в меру сладкий аромат с нотками пряностей. Будет отлично гармонировать своим запахом, постепенно вызывая у моей Дарья ассоциации с отдыхом, покоем и домом. Будем действовать на всех фронтах. Составив первичный план по завоеванию пары, я все же отпустил друга отдыхать и занялся делами флота. Наша цель соседний сектор. Осталось дождаться результатов вылазки дозорных. К этой операции готовились больше года. Остался последний рывок и я не могу позволить себе отвлекаться. Слишком много ответственности и жизней зависит от моих завтрашних решений и действий. Будет трудный день.